Все в белом. Прошло три месяца. Началось лето, одно из тех малооблачных лет вершины социализма. Глика только что завершила экзаменационную сессию. В просторном белом платье она стояла на террасе своего этажа. Платье трепетало под порывами ветра, иногда вздымалось выше колен. Пыли тогда в городе почти не было. Осадка в виде гари – тоже не доставало. Кирилл любил присаживаться на балюстраду и вставал с нее всегда без всяких темных пятен на заднице белых брюк. Не осквернялась и лопаточная область белого пиджака от прикосновения к голени каменного трудящегося Геракла. Родители в плетеных креслах за плетенным столиком поедали первый доставленный в столицу астраханский арбуз. Вынесенный на площадку радиоприемник «Мир», тяжелый, как сундук с пиастрами, исполнял концерт по заявкам. В частности, лилась лирика с острова Куба «О, голубка моя, как тебя я люблю», сочиненная свободолюбивым народом, несмотря на режим диктатора Батисты. Глико щурясь, смотрела на сверкающую под солнцем Москву реку, по которой в этот час медленно проходила расцвеченная сигнальными флагами кильваторная колонна канонерок Волжской военной флотилии. «Почему вокруг нас так много всего красивого?» — вдруг вопросила она. Отец и мать при этих словах переглянулись с арбузными полумесяцами в зубах — Кирилл ничего не сказал. Он, кажется, не очень-то и расслышал вопрос, поглощенный созерцанием девичьей фигуры в на ветру белой одежде. — Но ведь далеко не все в нашей стране живут так, как мы. Не так ли? — спросила девичья фигура. — Ну и ну, — подумал тут поэт. — Кто это тебе сказал? — спросила мать, освободив рот от арбуза. — «Киска фантазирует!» — хохотнул к Ксаверич. Глика пожала плечами. «Иной раз в буфете я вижу ребят, считающих медики, чтобы набрать на тарелку винегрета. Кое-кто ходит на босу ногу, то есть без носков». Ариадна Лукиановна обернулась к Кириллу. «Что ты на это скажешь, поэт?» Тот, будто подражая невесте, тоже пожал плечами. Идеальная республика вовсе не предусматривает равноправие. Глика поглядела на него через плечо. «Расскажите нам про идеальную республику, мой дорогой». Обеими руками она подхватила разлетающуюся под ветром гриву и стала заворачивать ее в узел на затылке. Надо сказать, что эти девичьи взгляды через плечо или из-под лобья, а также Частые изменения «Золотого нимба» стали уже основательно терзать матерого жениха. «Наши отношения застыли в какой-то двусмысленной неподвижности», — думал он. «Что же мне так и подвязаться в роли воспитателя капризного дитяти, так и поклоняться ее девственности? Нужно все же предпринять какие-то шаги в сторону дальнейшего развития». Он предпринял какие-то шаги и почти вступил в соприкосновение с ее фигурой, даже положил ладонь на ее бедро. «Я говорю о республике Платона, моя родная». Он представил себе, какими взглядами в этот момент обменялись Ариадна Лукиановна и Ксаверий Ксаверевич. Вдруг он почувствовал что бедро как-то дрогнуло под его рукой, как бы даже слегка повернулось в его сторону. «Смотрите, смотрите, как они летят!» — вскричала фигура, и вся вытянулась в сторону юго-западного свода московских небес с подъятой дланью. Невероятная экзальтация прозвучала в этом возгласе, словно в поле зрения появились бессмертные боги. Из солнечных высот... К сверкающей реке снижались три гидроплана. Метрах в двухстах от поверхности воды они изменили курс и пошли над рекой на восток, то есть в сторону нашего жилого великана. Они, все трое, были белого цвета с синими полосами вдоль бортов, с красными звездами на крыльях и с красными серпами-молотами на хвостовых оперениях. Иными словами, они несли цвета и эмблемы военно-морского флота СССР. Кирилл сообразил, что летающие амфибии в купе с канонерками проводят на животворном городском потоке репетицию военно-морского парада. Самое удивительное однако было впереди. Не долетев несколько сот метров до траверза высотного здания, один из гидропланов свернул влево и полетел прямо к зрителям 18 этажа. Да уж не собирается ли этот охотник за подводными лодками врезаться в дом? Уж не японский ли камикадзе пробрался к штурвалу? Супруги-новотканные, а также жених семьи Кирилл Смельчаков застыли в напряжении, не зная, что предпринять. Броситься ли вниз, спрятаться ли за колоннами, упасть ли на кафельный пол террасы. Одна лишь глика не изведала ни секунды страха. Она продолжала ликовать и размахивать над головой ослепительным летним шарфом. Между тем, с каждой секундой аппарат становился все крупнее, за стеклами как пита обозначились лица экипажа, над открытым люком возвысилась широкоплечья фигура пилота в плотно прилегающем кожаном шлеме и в закрывающих половину лица очках-консервах. Он поднял над головой сомкнутые в приветствии ладони и только тогда смельчаки-пилоты или отчаянные головы отвернули и начали облет здания. «Это он мне! Он послал привет мне!» Вне себя от восторга прозвенела дева. «Безобразное безрассудство!» — протрубил академик. «Эко хамство!» — возвысила голос ведущая дама. «Ксава!» «Ты должен немедленно позвонить в штаб-парада». Один только жених девы ничего не сказал. Фигура пилота напомнила ему кого-то и что-то из прошлого. Уж не полярную ли экспедицию 1940 года? Уж не поиски ли пропавшего во льдах многомоторника Коментерн? «Уж не навигатор или жорку Маккинаки?» Не прошло и минуты, как дерзновенный гидроплан снова появился в поле зрения обитателей восемнадцатого этажа. Теперь он снижался, явно норовя приводниться возле набережной. «Кирилл, посмотри, они садятся!» — продолжила свои слегка нарочитые восклицания Глика. «Да ведь это пилотаж высшего класса!» Жених ее тем временем возжигал свою химингуэевскую трубку. Недурно, недурно, бормотал он. Однако не стоит киска так злоупотреблять восклицательными знаками. Она с некоторым вызовом посмотрела на него и еще пуще зашлась. Браво, браво! Поднимая буруны,